Глава 2 Я смотрела на него, он на меня. Вопрос так и повис в воздухе. Я молчала, показывая, что не собираюсь возмущаться, истерить, плакать или как-то еще проявлять эмоции. Только вас выведут на них, все, вы потеряли контроль над ситуацией. Не зря же великие манипуляторы намереваются нажать на нужные болезненные точки, чтобы человек прекратил мыслить логически и впал в состояние, где им можно вертеть, как куклой. Зеленые глаза пронизывали насквозь. Желание сбежать только нарастало, однако я приказала себе не делать лишних движений, как и не допускать лишних мыслей. Сейчас нас тут двое, я и Сейджи и Сихара. Плевать, кто он на самом деле и почему носит личную фамилию, «Как я буду управлять целой Тайо если не сумею справиться с одним смотрителем императора?» «Так и будете молчать», — поинтересовался он. А интерес-то стал сильнее, это можно почувствовать кожей. Я резко раскрыла веер, ровно с таким звуком, чтобы получилось показать свое отношение к подобным расспросам, после чего неторопливо обмахнулась, не отводя взгляда от Сейджи. «Ваша информация не отвечает истине, Сейфанин и Сихара», ответила я, взвешивая каждое слово. «Я верная подданная императора, да будет он здоров долгие годы. Наш правитель заботится и защищает нас, как можно вообще решить, что я хочу причинить ему вред?» Я врала. Начиная от верности и пожелания здоровья, и заканчивая заботой до да защитой. Но в то же время говорила правду. Только не про Шунский Кса Стал бы кто-то вставать против императора, если бы он действительно заботился о своих людях. Да, всегда будут недовольны, но не так глобально, чтобы брать катану и протыкать гнилое сердце правителя. «Хотите поговорить, Аска Шенгай?» усмехнулся он чуть склонив голову на бок. Держать контакт, не сдаваться. Возможно, на Сихара. почему меня допрашиваете именно вы? На его лице ничего не отразилось, однако каким-то образом я почувствовала, что ответ понравился. Этот явно не любит слабаков, с ними неинтересно играть. Другой вопрос, если можно вытягивать жилы и ломать кости. Пусть это будет и не с самого начала, но я, даже сидя на этом стуле, прекрасно понимала, что этот человек одними беседами не ограничивается. Главное, поменьше обращать внимание на его пальцы. Один только их вид вышибает дыхание. То есть вы хотите сказать, что ваш брат врет? Продолжил Сейджи. Внутри все сжалось, но еще один взмах веером И почти ленивые уточнения. Сейвана на Сихара понятия не имею, о чем вы говорите. Если вас пытаются прижать, не признавайтесь, стойте до конца. Человек, который не сомневается в своей невиновности, вызывает как минимум вопросы и желание задуматься. Проблема в том, что Сейджи и Сихара, скорее всего, не будет думать над мотивами моего поведения, у него другая задача о том, что ваш брат Ичига Шингай полностью рассказал о вашем плане по захвату трона, а также убийстве его величества». «Вот как», – задумчиво произнесла я, «видите ли, Сейванен, я не видела своего брата с его отъезда в Шейхон, поэтому не знаю, в каком состоянии он сейчас находится и что именно заставило его так сказать». Если это было раскаленное железо или плетереку, которые жгут как огонь, то можно сказать и не такое. «Вам не нравятся подобные способы?» Невинно уточнил Сейджи, даже не думая сделать вид, что я наговариваю. «Сволочь, скотина! С тобой я еще разберусь!» «Не считаю, что могу ответить на этот вопрос», — ровно ответила я. Но все прекрасно знают, что именно такие способы заставляют признать даже то, чего не было. То есть вы, верное, подданное. издевается. Ну-ну, пока что ты вправе. Верное, и еще подданное, на которую возвели клевету. В зеленых глазах ничего не отразилось, но ты кое-что упустил Сейванин пальцы скорпионы. Ты ничего не спросил про мою демоничность. Да, пусть обвинения два, но слишком уж вцепился в то, по которому меня хотят обвинить на самом деле. К чему были эти громкие слова? Сейджи откинулся на спинку стула. И в первый раз за все время я вдруг поняла, что он не в восторге от того, что произошло в зале. Не в том смысле, что не надо было трогать Аску Шингай, а именно от слов императора. Неужели? Молодой Сейванан тут соображает лучше правителя? Впрочем, это все очень зыбкая почва. Сейджи может просто молодо выглядеть, а шумский ксакаран умело пользоваться умами его подчиненных. Ведь о том, каков император на самом деле, знают только те, кто к нему близок. Для остальных это всего лишь некая почти обожествленная фигура, о которой нужно говорить с почтением. И все. После этого мы перекидывались фразами. Он пытался поймать меня, я ускользала. Один раз все же чуть не вспыхнула, но вовремя успела выдохнуть. Перед тем, как меня отпустили, точнее, снова забрали в камеру, на глаза снова попался веер на стене. «Да что же это такое? Откуда я его знаю?» Ответа не было. Пока мы шли назад, несколько раз встречали смотрителей. Но никого из знакомых я так и не увидела. Только почему-то один худощавый паренек задержал на мне взгляд. Новичок, что ли. Никогда не видел, как ведут в тюрьму наследницу клана. Но это быстро вылетело из головы, потому что теперь моя ситуация осложнялась. Я прекрасно понимала, что все только начинается. Край Гросс, западные горы. Шачира снилось что-то нехорошее. Все смешалось в кучу. Он шел по какой-то бесконечной тропинке, где постоянно то тут, то там возникали те без имени, которые хватали его, трясли за плечи и швыряли в сторону. Удержаться едва получалось, но ведь нужно было идти дальше. И только через какое-то время сквозь тяжелый и тревожный сон начало прорываться нечто. Шичира, шичира, проснись Голос Изуми прозвучал настолько близко, что он вмиг открыл глаза и перехватил руку, готовившуюся отвесить ему оплеуху. «Ай, больно!» — вскрикнула Изуми, едва не свалившись на него. Шичира успел ее подхватить и усадил рядом на ворох одеял. Сон отпускал медленно, но реальность в любом случае была лучше, чем блуждание по бесконечной тропинке. «Кажется, теперь все эти отсылки к тропе предков меня будут преследовать еще долго», мрачно подумал он и перевел взгляд на Изоми. «Что случилось?» Она, кажется, спать даже не ложилась, все в той же одежде, в которой была весь день. «Я...» — она прикусила губу. «Видение! Шичира, Аске нужна помощь!» Он чуть нахмурился. Прекрасно знал, что это произойдет, но не думал, что так быстро. Хорошо, что посвящение уже прошло, поэтому его приказы, если что, не будут оспариваться. Быстро и четко, практически приказал Шичира. Излагай! Изуми кивнула. Я увидела Аску в тюрьме. Император собирается ее казнить на день хрустальных ручьев. Шичира поморщился. День сам по себе хорош. Это время, когда летняя жара ослабляет свои объятия и позволяет спокойно дышать, наслаждаясь прозрачным воздухом. «Видимо, хочет зрелищности Скотт, прошепел он. «Что-то было еще?» Изуми вроде бы хотела покачать головой, но потом шумно выдохнула и произнесла. И чика, ему тоже грозит смерть, ему очень плохо». Шачира хотел было высказать все, что думает о его поступке, но сдержался. Если бы он не поехал, возможно, было бы еще хуже. Легко судить, когда ты никогда не был на месте того, кого судишь. Некоторое время он молчал, пытаясь ухватиться хоть за одну дельную мысль, но понимал, что нуждается в совете. Поэтому перевел взгляд на Изуми. «Найди Ятара и Гиртаха, они мне нужны». Изуми легко вскочила с кровати и выбежала из шатра. Шичира провел ладонями по лицу. Закончилась спокойная жизнь, даже не начавшись. Жалел ли он? Ни капли. Наоборот, был рад, что сумел успеть стать вождем до того, как с Аской произойдет что-то непоправимое. То есть, он этого не допустит. Через некоторое время он сидел с Ятаром и Гиртахом возле тихо потрескивавшего костра, пламени которого пожертвовали благовоние, из-за чего вверх уходил аромат горькой хвои. Когда Шичира изложил ситуацию, некоторое время царила тишина. Надо бы, наверное, говорить со всем советом ночи, но он чувствовал, что вначале стоит договориться именно с этими двумя. Чутье подсказывало, они неравнодушны Каске. Ятар любит дерзких. Пусть это будет не всегда хорошо и удачно, зато никакого бездействия. Бездействие, по его мнению, это смерть. А вот Гертах было нечто такое, что не давало покоя. Шачера, хоть и был тогда занят мыслями от предстоящем поединке с обителями тропы предков, но все же заметил, какие взгляды Гертах бросал на Аску. Слишком задумчивые и одновременно заинтересованно одобрительные. Так не смотрят просто на забавную девчонку, так оценивают кое-что другое. Нужно действовать, произнес Ятар, но с умом. Нас не будут ждать в столице, это большой плюс. Давненько шаманы не захаживали повеселиться в славной Шейхон. заметил Гиртах, прищуриваясь и складывая руки на груди. В его глазах отражалось пляшущее пламя костра. Что скажешь, вождь? Шичиро некоторое время помолчал. Внезапно понял, почему Джаргал всегда курил кисеру. Дело не только в аромате и дурмане трав, а это еще и медитация, касаться гладкого корпуса трубки, немая поддержка, о которой никто никогда не догадается. Но он не курил, и руки были чудовищно пусты. Поэтому нужно было говорить как есть, без всяких артистичных отступлений. Я вижу это так, сказал Шачира. Несколько наших разведчиков двинутся вперед, посмотрят обстановку и определят, можно ли похитить аску прямо из-под носа стражи. Если это реально, тогда привести туда, где будет ждать наше подкрепление. Реально, задумчиво произнес Гиртах, покручивая массивный перстень на пальце. Особенно если в подходящий момент прыгнуть за врата. Тут самое сложное — подловить момент, когда нам не смогут сопротивляться. «Что ты имеешь в виду под подкреплением, вождь?» — спросил Ятар, который всегда слышал абсолютно все слова. Возраст и опыт ему давали серьезное преимущество. Кто сказал, что чем больше лет, тем хуже хватка? Ятар легко опровергал это утверждение. Шичиро не хотелось думать об этом варианте, но подготовиться следовало обязательно. Думаю, все это только начало. Аска не остановится, пока не добьется своего. Аксакаран сделает все, чтобы уничтожить врага. Поэтому мы должны быть готовы ее поддержать, если вдруг в столице станет жарко. В том, что станет, Шичира ни капли не сомневался, хоть и не обладал даром и таку. Но не надо быть провидицей, чтобы понять, Все пришло в движение, и поспособствовала этому одна кобра, которая давно уже не маленькая глупая змейка, а самый настоящий императорский хэбби.